Событие 24 «Это моя добыча. Отдайте!» Маугли Шерхан. Ой-ой-ой, компания, что переводится как «Ай-ай-ай коллектив». Это не про театр кукол. Это про жирных-прижирных купцов английских, оказавшихся запертыми в бухте имени толстого противного шарика полтора метра в высоту и столько же в диаметре, если талии измеряются диаметрами. Ну, у этой красотки точно измеряются, ведь ее хотели за кого-то там из наших царевичей выдавать. Ужас. Ну да бог ей судья, пусть питается, пока есть возможность. В гавани ее имени стояло одиннадцать купеческих кораблей. Тьфу, это военные корабли, а купеческие – судна. Жаль, не все суда были английские. Вон стоит испанец, вон два американца, вон голландец. И вон... А что это за флаг? Ну вот не помнил, Сашка, как выглядит флаг того самого Сардинского королевства, которое объявило войну Российской империи. Но как бы не оно самое. Флаг похож на итальянский, трехцветный. И вообще, что-то там Иван говорил, что это Сардинское королевство не сразу войну объявило. М да и фиг с ним. Ну не объявило. Так объявит. Будет превентивный удар. Кроме пятерки перечисленных кораблей стоят два французских купца и четыре английских. Уж этих точно надо конфисковывать и реквизировать и эвакуировать, чтобы они не привезли или увозить собираются. Нефиг. Джунгарское ханство в состоянии войны с Англией и Францией. Давайте начнем с французов Михаил Дмитриевич. Отдайте команду вон к тому шлюпу подойти. Капитан первого ранга Тебеньков Михаил Дмитриевич результатом боя проворного случника и и высоколетящим был обескуражен. Он столько возражений против придумал, что можно целую книгу написать. А тут ни единой капли крови. Так просто не бывает. И что, вот стоят новенькие, даже не поцарапанные английские паровые корабли, которые готовятся уже поднять флаг этого несуществующего ханства. А ведь англичане, если верить судовым журналам, Затратили на эти два корабля почти сто тысяч фунтов стерлингов. Миллион, если на рубли переводить. Миллион с помощью пяти десятков копеечных ружей. Ужасно. Конечно, Александр Сергеевич, сейчас подойдем. Ага, как сказал Верещагин, сейчас, Федор Иванович, подойдем поближе. Кто? Это из книги, правьте к французу. На обследование груза всех 11 кораблей ушло два дня. Американцев в результате отпустили с грузом чая и поступили точно так же, как и с теми американцами, что в Шанхае. Нескольким членам команды и капитану выдали приличное количество опиума и ханки. Если в результате в море появится одним летучим голландцем больше, то сами себе злобные буратины. А если в Америке, в смысле в США, Буйным цветом расцветет наркомания среди матросов, то еще лучше. С голландским купцом тоже за чаем явившимся решили не заморачиваться. Голландия вроде не враг пока России. Может и не друг, и никогда другом не будет, но пока точно не враг. Пусть живут. А вот сардинцы подставились. Они привезли ружья, точнее мушкеты, системы Августина. М-1842 Камер Буша. Австрийский мушкет, производившийся с 1842 года. Модель была устаревшая, можно сказать. Она была гладкоствольной, но уже использовались капсули. И везли сардинцы их в Японию. Это было полным перебором. Тут бьется Сашка, договор заключает, американцев топит. А эти итальяшки в Японию везут 10 тысяч вполне себе современных ружей. Пришлось остальной груз, а это были шерстяные ткани, сукно... конфисковать вместе с оружием и кораблем. Сардинцев посадили на один из фрегатов, что пойдет назад вместе с пленными англичанами, которые отказались перейти в подданство Джунгарии. Придется сардинцам тоже принять участие в строительстве укреплений на Хоккайдо, а потом на Цусиме. Нужно будет их Муравьеву передать. Французы прибыли за чаем. Один уже был загружен и, можно сказать, попал под замес случайно. Открылась старая течь, и ее срочно заделывали. Ну, теперь не видать ему прекрасной Франции. Будет отправлен, как и его соотечественник, на Хоккайдо. Второй только пришел, и на борту были полные сундуки серебряных монет. Капитаны еще несколько человек пытались сначала права качать, потом даже за револьвер капитан схватился. С ним в руках серебролюбивый капитан и погиб. Бамба оказался быстрее. Англичане тоже вкусные достались. Один был забит опием, и его сразу под конвоем отправили в Шанхай. Там есть уже налаженный рынок сбыта. Господин мандарин Пань Джанле с удовольствием опий купит. Почему эту гадость не утопить? Не жалко разве бедных китайцев? Ну, не сильно жалко. Сашка их на ханку и опии не подсаживал. Опять же, он точно знал, что если не будет второй опиумной войны – то Россия не достанется так легко Приморья с Владивостоком. Пусть этот кусочек истории идет по плану. Второй купец, как и француз, был с серебром. Почти сто тысяч фунтов стерлингов. За фарфором прибыл купец. Но не повезло ему. Не в правильной стране родился. Третий англичанин был с сукном. А что очень нужная вещь на Хоккайдо. Скоро осени снега пойдут. Ту зиму намерзлись без хорошей теплой одежды. Вот теперь на всех хватит. Нужно только в Корее портных еще сманить. А четвертый англичанин был самый дорогой во всех смыслах этого слова. Он привез в Гонконг пушки, и их еще не успели разгрузить. Англичане собирались оборудовать на склоне горы несколько береговых батарей. Орудия были разные, но все приличного калибра. Восемь орудий были 68-фунтовых, и 4 десятидюймовых. дюймовых прямо царский подарок от королевы Хану Галтану Башокту. Теперь, если установить их на склонах сопок у Мацумая и Хакадате, то нужно будет серьезными силами подходить, чтобы с такой мощью справиться. Плюсом 10 орудий 32 фунтовых. Ничего, все можно в дело пустить. Еще раз огромное тебе человеческое спасибо, добрая королева Виктория! Наверное, она все это делает из-за неразделенной любви к русскому цесаревичу.